Глава 29 Голубые рассветы и розовый закат всегда привлекали внимание романтичных девушек или молодых парней, которые еще не познали вкус жестокой реальности. Порой они готовы были сидеть на берегу реки, моря, океана или же на лавочке в парке, наблюдая за явлением природы. Порой, завидев по дороге такие сладкие парочки, Егор лишь фыркал, не понимая, что в этом особенного. Что такого необычного в наступлении дня и его окончании? До сегодняшнего дня. До момента, когда он, спустившись на террасу вместе с Лерой, улегся в одном из шезлонгов и смотрел на восход солнца. Они сидели рядом, ощущая кожу и тепло друг друга, обнимаясь и не желая расставаться или говорить лишних слов. Они не нужны. Особенно после этой ночи. После ночи любви. Лере хотелось спать. Однако лежать с закрытыми глазами на рельефной груди Егора куда приятнее. Так прекрасно слышать удары его сердца, чувствовать его прикосновение, его теплую кожу. Никогда ранее она не ощущала подобную расслабленность и приятную ломку тела. А мечтала ли когда-то о подобном? Если только по ночам за секунды до того, как провалиться в сон после изнурительного дня в кафе, но не думала, что нечто иное воплотится в жизнь. Эта ночь изменила многое. Взгляды на жизнь, отношения, ее физическое состояние. Да, к моменту соития она уже не была девственно чиста, но только после этой ночи она почувствовала себя по-настоящему сформировавшейся женщиной, той, которая мечтала стать вместе с любимым человеком. Но является ли Егор для нее любимым? Об этом думать пока что затруднительно. Несомненно, Девушка испытывала к нему чувство влюбленности, но о самой любви еще рано говорить. Она сделала шаг навстречу, доверилась ему, а это куда больше, чем любовь, которая все равно придет со временем. Потому что она хотела его любить. Именно этого злого монстра, который за несколько недель рядом с ней показал иную сторону, ту, которую скрывал от чужаков. В какой-то степени Егор тоже доверился Лере, показав свою сущность, И она оценила это, как и все то, что сделал для нее ранее. Но что-то ее останавливало от заключительного шага. «Мне так хорошо с тобой», — протянула девушка, прижимаясь сильнее к Егору. «Мне тоже». Он обнял Леру в ответ, понимая, что сейчас ему ничего не нужно. Ни работа, ни проблемы с тем чёртовым Валенковым, которые разрешились уже сегодня. Ничего. Только его красивая девочка, как маленький ребенок, прижимающийся к груди. Такая беспомощная со стороны. Однако Егор знал, насколько она стойкая и боевая, и он никому ее не отдаст. Ни за что на свете. Преграды разрушены. Они сломали их этой ночью окончательно и бесповоротно. Раз и навсегда. Не оставляя ей шанса восстановиться той ужасной стене, разделяющей их раз и навсегда. «Никогда. Он никогда не откажется от нее, если она только этого не пожелает. Хотя вряд ли. Не после этой ночи, когда они любили друг друга, доказывая свои чувства действиями. О чем ты сейчас думаешь?» Прервав спокойную тишину, перебиваемую лишь шумом моря, поинтересовалась Лера, подняв голову и посмотрев в серые глаза мужчины. «Сегодня они казались светлее, чем обычно, и нежнее». Словно в них добавили какой-то недостающий оттенок, полностью раскрывающий красоту радужки. Когда она с таким восхищением смотрела кому-то в глаза? Ответ на этот вопрос девушка не нашла, да и не пыталась. «О том, что хочу побыть здесь еще немного». Голубые глаза девушки так и сверкали любопытством. Егор не мог этого не заметить и не любоваться ими. «Почему тогда не останемся?» «Работа ждет» тяжело вздохнул мужчина. «Скажи, Егор, а чем я буду заниматься по приезду домой?» – внезапно спросила девушка. На самом деле этот вопрос беспокоил ее достаточно давно, просто она не пыталась произнести его вслух и спросить напрямую, побаиваясь реакции мужчины. Еще с того момента, как она добровольно помогла Егору после ранения, она задумывалась о своем будущем, не зная, что ожидала впереди. Мысли об этом отходили на второй план, а Лера, казалось, практически смирилась с ролью заложницы. Только они вновь и вновь возникали в самый неподходящий момент. Что с ней будет? Сделает ли карьеру, о которой так мечтала когда-то? Сможет ли вырваться в люди? Материально зависеть от Егора не особо хотелось. Спросив у него о своем будущем, девушка ожидала услышать что-то о поступлении в университет, только на деле вышло совсем иначе. «Будешь мне помогать, как и раньше». Эти слова звучали как приговор. До недавнего времени они смотрели друг на друга с такой яркой любовью и вожделением, с массой эмоций, которые невозможно передать словами. Теперь взгляды словно потухли. А играющие на солнце яркие оттенки голубого и серого исчезли. Исчезли с его словами о полной зависимости от Егора Мороза из которой, возможно, девушка никогда не выберется. Или все таки есть шансы? А о чем ты мечтала? Мужчина заметил, как в мгновении ока взгляд девушки погрустнел, совсем не ожидая, что она отреагирует именно так. Как вернуть ту крепкую нить, связывающую их несколько секунд назад? Но почему вернуть? Возможно, она еще не оборвалась. Нельзя терять надежду на светлое будущее, Только один из них эту надежду давно потерял. О свободной жизни. Мне так хочется выучиться на юрфаке и восстанавливать справедливость. В ее глазах моментально образовался блеск, который Егор ранее не замечал. Скорее всего, его там и не было. Не нашлось повода для подобного свечения кристально чистых глаз. Знаешь, как я мечтала построить карьеру и вырваться наконец-то из той жизни, из города, где меня все презирали и ненавидели. «Мечтала об этом, пока ты...» Она замолчала, да и слова, в принципе, не нужны. Оба поняли, к чему клонила Лера. Только легче от этого не стало никому. Ни Лере, которая надеялась на понимание, ни Егору, у которого открылись глаза на реальность происходящего. Их счастье разрушилось в один миг. В один крохотный миг, когда ее лицо потускнело, а взгляд потух. Он больше не светился для него, смотрел куда-то вдаль, на морские волны, которые почему-то сегодня уж слишком разбушевались. На него тоже не смотрели с лаской и нежностью. Разве можно испытывать подобное чувство к похитителю? Вот и Егор в этом сомневался, хотя раньше думал совсем иначе. Только сейчас Егор осознал, что Лера все еще оставалась его пленницей, насильно загнанной в угол, Да, он не заставлял этой ночью спать с ним, и, возможно, ее чувства оказались взаимны, только девушка все равно находилась в его плену. И этот факт вряд ли можно как-то изменить или исправить. Вот чем могут обернуться ошибки прошлого. Нет, дело уже не в принуждении к сексу или насилии, все гораздо сложнее. Он без проблем мог предоставить ей место в университете, о котором она так мечтала, Мог свернуть горы или достать звезду с неба, но изменит ли это что-то? Да. Временно. Однако девушка так и останется его пленницей, в то время как в глубине души мечтала о свободе. Егор в этом не сомневался. Но готов ли он дать эту самую свободу? Готов отпустить? Нет. Что за глупости? Мужчина же не хотел ее отпускать. И никогда не захочет. Ни за что на свете. Как говорят... «Если любишь, отпусти?» «Да, именно так». Буквально несколько минут назад он пообещал себе, что отпустит, если Лера того пожелает. Но не предполагал, что при одной только мысли о разделяющем их расстоянии станет сильно щемить в груди. «Мы можем тебе сделать новые документы?» Начал мужчина, не глядя больше на девушку, понимая, что им недолго осталось лежать вместе в обнимку, смотреть в ее кристально чистые глаза и видеть прекрасное идеальное личика решение принято и вряд ли изменится когда то ты улетишь куда захочешь с поступлением я тоже помогу надо сказать эти слова заставили девушку напрячься она заметила как долго размышлял над ее словами егор и хотела уже прервать затянувшуюся тишину объяснить что все это не имело никакого значения лишь ее мысли только все зашло слишком далеко слишком запутанно особенно после произнесенных мужчиной слов. Лера всего лишь хотела ясности, поделилась своими заветными желаниями, но никак не ожидала, что Мороз захочет отправить ее в другое место, туда, где они более не пересекутся. Правильно ли это? Правилен ли возникший буквально из ниоткуда разговор? Понять невозможно. «Как улечу? А как же ты?» Тут же спохватилась девушка. «Я как-то переживу». Он так и не смотрел в ее глаза, в то время как Лера пыталась увидеть там хоть какие-то ответы на возникшие в голове вопросы, однако завидела лишь пустоту, внезапно образовавшуюся пустоту, разрывающую мужчину на части. «Нет, стой!» — Лера обхватила его красивое лицо ладонями и заставила посмотреть в глаза. «В родные глаза, которые вряд ли теперь успокоят. Я не хочу тебя покидать». Ты сможешь вернуться в любой момент, но я не желаю держать тебя в плену и дальше. Начнешь жизнь заново и поймешь, стоит ли возвращаться. Выбор только за тобой. Его голос звучал так спокойно и уверенно, словно у них нет иного варианта. А был ли он? Раньше Лера так мечтала вырваться на свободу из цепких лап монстра, а теперь не представляла себе этой свободы без Егора. Не представляла иной жизни. Или представляла. Мечты, все еще не воплотившиеся в реальность, периодически крутились в маленькой темной головушке. Она столица, заканчивает юрфак, как всегда мечтала и сворачивает горы, восстанавливая всемирную несправедливость. А как же Егор? Как же их чувства и эта волшебная ночь? Новая жизнь с чистого листа или же старая, в которой был этот прекрасный мужчина. Но что ее ждет дальше рядом с ним? Та же работа с секретарем без перспектив на будущее зависимость от него до конца жизни лера может рискнуть и согласиться на его предложение посмотреть какова та жизнь без него на свободе которая раньше ей только снилась или все же остаться и побороться за совместное будущее наверное если бы девушка была свободна и встретилась бы с этим новым егором то непременно осталась с ним наплевав на все предрассудки Или не осталось, а строила бы свою карьеру дальше? Размышлять об этом немного странно, потому что только в одном случае разглядела четкий финал, который вполне ее устроил. «Я хочу в Москву». Спустя несколько напряженных минут молчания, размышления, переосмысления сказанных друг другу слов произнесла Лера, все еще глядя в чуть потемневшие глаза Егора. «Теперь они всегда будут такими». Такого темного оттенка – где больше невозможно будет разглядеть красоту радужек. Это последние слова, которые он услышал от девушки, последние и самые нежеланные, потому что отпускать ее будет тяжело. Готов ли он к этому? Вряд ли. Но мужчина должен смириться с ее выбором, если любит по-настоящему. Он сделает все, чтобы любимая была счастлива, даже если сам в ее план не входил.